Эпилог. Конечно, всё получилось так, как хотел Грей. Ровно через три месяца после смерти дяди м о р и с а они сыграли свадьбу. Беатрис совершенно не беспокоила, что период траура оказался таким коротким. Вокруг постоянно находилось столько родственников, что у них с г р э е м совершенно не было возможности побыть вдвоём. Так что и три месяца показались ей тремя годами. В особенности из-за того, что г р э ю пришлось проводить много времени в других поместьях и на объектах недвижимости, улаживать там какие-то дела, чтобы они потом смогли провести медовый месяц в озерном крае. И ездил он в эти поместья всегда без нее. Теперь оставалось только пережить этот казавшийся бесконечным прием после их бракосочетания. И тогда, наконец, она получит Грея в свое полное распоряжение. Он и его семья учли ее пожелания. Они поженились в а р м и т а д ж х о л л е Только таким образом можно было обеспечить присутствие тети Лидии Гвин и кузенов, потому что у них период траура все еще продолжался. К счастью, никто не посчитал странным женитьбу Грея, пока период траура вроде бы должен был продолжаться и у него. Но, с другой стороны, умерший ведь был его отчимом, а не отцом. Грей подошел к ней сзади. «Когда же мы, наконец, сможем отсюда сбежать? Когда это будет прилично?» – тихо спросил он. «Ты спрашиваешь меня?» – рассмеялась она. «Я понятия не имею, каким правилам тут нужно руководствоваться». «Твоя мама была слишком занята организацией свадьбы, чтобы давать мне уроки по поведению во время бракосочетания». К ним подошел Шеридан в сопровождении незнакомца. Хейвуд не успел на церемонию, но, по крайней мере, не опоздал на прием. «Хейвуд? Никогда бы тебя не узнал!» — воскликнул Грей. «Боже, я и не надеялся, что ты приедешь!» Он заключил гостя в медвежье объятие. Беатрис т о я л а рядом и наслаждалась этим зрелищем. Члены семьи были рады видеть друг друга. Хейвуд был немного похож на ш е р и д е н а но больше на их отца. Он унаследовал светло-карие глаза и высокие брови Морриса. А судя по единственному портрету молодого м о р и с а который имелся в доме, Хейвуд также унаследовал светло-каштановые волосы. Только они у него немного выцвели под солнцем на Пиренейском полуострове. И его теперь скорее можно было назвать блондином. Однако ростом он не уступал г р э ю что заметила Беатрис, когда мужчины, наконец, прекратили обниматься. Грей больше не обижался на своих родителей, не испытывал негодования и не злился на них. И это было очень важно. Улучшились его взаимоотношения со всеми членами семьи. Ему стало проще с ними общаться. Даже Шеридан на днях сказал, что теперь Грей стал больше похож на взрослую версию себя десятилетнего, чем тот, наводящий на всех страх человек, которого они впервые увидели в Эрмитадж-холле. Грей ответил, что никто просто не удосуживался заглянуть под внешнюю оболочку. А если бы заглянули, то увидели бы того же маленького мальчика, съежившегося и забившегося в угол, которого увидела б и а т р и с Хотя ей потребовалось немало времени, чтобы его оттуда вытащить. Грей сделал шаг назад и хлопнул брата по плечу. «Беатрис, могу ли я представить тебе полковника лорда Хейвуда Вулфа из 10-го гусарского полка, который также является твоим кузеном и моим единоутробным братом? И моим полнородным братом?» «Младшим братом», — вставил Шеридан. Хейвуд покачал головой. «Шеридан всегда это подчеркивает, поскольку думает, что это меня раздражает. Он не понимает, что просто сообщает. Я младше его». Хейвот улыбнулся Шеридану. «Правильно, старик?» «На один год», — проворчал Шеридан. «Это едва ли имеет значение». «Как скажешь», — Хейвот поклонился б и а т р и с «Я очень рад познакомиться с женщиной, которая оказалась достаточно смелой, чтобы выйти замуж за Грея». «Не знаю, почему у тебя сложилось впечатление, будто я вызываю ужас у женщин», — заметил Грей. «Благодаря Шеридану», — ответил Хейвот и подмигнул б и а т р и с я не говорил ничего подобного ты несносный возмутитель спокойствия не остался в долгу шериден теперь я вспомнил почему так радовался когда ты уехал х е й в у т схватился за сердце это тяжелый удар учитывая что я специально взял отпуск чтобы помочь тебе разобраться с д е л а м и и этой старой развалюхой именуемой эрмитадж холлом в которой мы все сейчас находимся ты совсем не поэтому приехал домой прекрасно это знаешь ты находишься здесь потому «Мальчики, мальчики!» — вмешалась б и а т р и с с трудом сдерживая улыбку. «Не могли бы вы хотя бы подождать окончания приёма, перед тем, как переходить к драке? Гвин и ваша мама подвесят вас за ваши... М -м, за уши, если вы испортите все эти украшения, которые они так тщательно выбирали и развешивали. Возможно, Гвин повесит их за совсем другие части тела, расположенные гораздо ниже», — вставил Грей. Беатрис уставилась на него. «Я именно это и собиралась сказать, но не поняла, насколько серьезно ты говорил о ж е н е г е р ц о г и н и высказывающей вслух все, что она думает». «В такой компании Грей подхватил стакан пунша с подноса, с которым мимо них проходил л а к е й «Ты обязательно должна говорить то, что думаешь, если ты хочешь помериться силами с людьми типа Хейвуда». «Не слушайте его», — заявил Хейвуд. «Я офицер и джентльмен». б и а т р и с похлопала его по руке. «Я в этом не сомневаюсь. Грей тоже джентльмен два дня в неделю». «Что?» — воскликнул Грей с показным негодованием. «По крайней мере, три. Уверен в этом». Шеридан внимательно слушал, как они шутят и подкалывают друг друга. Ему явно не терпелось что-то сказать. Наконец ему представилась такая возможность. «Я знаю, как тебе хочется отсюда сбежать, Грей, но я должен кое о чем с тобой поговорить без свидетелей. Дело срочное». Грей вопросительно приподнял брови. «Никак не получится. В предыдущий раз, когда ты захотел поговорить со мной без свидетелей во время светского мероприятия, ты обвинил брата б и а т р и с в убийстве. Думаю, что на этот раз я воздержусь. В конце концов, сегодня же день моей свадьбы. Мне всё равно нужно с тобой поговорить. Всё, что ты хочешь сказать мне, ты можешь сказать при б и а т р и с И ты же явно доверяешь х а й в у д у Шеридан взглянул на б и а т р и с и вздохнул. «Хорошо. Дело касается той записки, которую передали папе, чтобы позвать во вдовий домик. Я не уверен, но её отцу мог вручить лакей, который здесь раньше работал. Он просто уехал на следующий день после папиной смерти. Изначально я предположил, что он это сделал, потому что понимал, вскоре количество слуг снова будет сокращено. Но так уезжать просто глупо. Зачем уезжать без рекомендаций, если можно их получить?» сказала б и а т р и с Шеридан повернулся к ней. «Все правильно. Ты очень мудро это заметила». «У меня жена вообще мудрая», — объявил Грей. «О, как ей понравилось звучание этого слова. Жена». Да и слова о ее мудрости тоже прозвучали неплохо. «А теперь я думаю, что выбор времени отъезда этим лакеем был очень подозрительным», — продолжал Шеридан. «Согласен», — кивнул Хейвуд. Когда Грей странно на него посмотрел, он пожал плечами. «Как только я приехал, Шеридан рассказал мне обо всех своих подозрениях и о том, что в результате получилось. Я не хочу во всё это углубляться сегодня», – сухо сказал Грей. Но в тот день, когда сюда приходил констебль, Вулф сказал одну вещь, которая заставила меня задуматься. Он тогда отметил, что если у кого-то и был мотив, то у нашей матери. У неё умерли три мужа, оставляя ей имущество, ну и всё в таком роде». Когда его братья уже были готовы сорваться, Грей поспешно добавил, «Не беспокойтесь, я достойно ему ответил и успокоил его по этому вопросу». Но смысл в его словах есть. Умерли три мужа. Между смертями первых двух прошло совсем немного времени, едва ли три года. Двое относительно молодых мужчин в добром здравии. Может, кто-то пытается убивать маминых мужей? Это странно, вы не находите?» Грей уже говорил с ней об этом, и каждый раз от этой мысли у Беатрис холодок пробегал по коже. «Чушь!» – фыркнул Хейвуд. «Наш отец умер, достигнув весьма преклонного возраста, и они с мамой состояли в браке почти 30 лет. Они все эти годы жили в Пруссии», – напомнил Грей. «И всего несколько месяцев здесь. Какое это имеет значение? Какое отношение это имеет к чему-либо?» – спросил Шеридан. «Первые двое умерли здесь, в Англии», – сказал Грей. Но после того, как мама вышла замуж за отца, они отправились в Пруссию. Там не так много англичан, и они все на виду. Так что убийство отца в Пруссии скрыть было бы гораздо сложнее. И, возможно, убийца просто не мог себе позволить последовать туда за ними. Или у него была семья, которую он не мог оставить. Или имелась еще какая-то причина. Но отец вернулся сюда только после того, как ваш дядя Эрми свалился с лошади. Несчастный случай. А потом отец утонул несколько месяцев спустя, и мы с вами уже определили, что это был не несчастный случай». «Да, но твой отец умер от лихорадки», — заметил Шеридан. г р э й отпил немного пунша, который он предположительно заразился от своего малолетнего сына. «От меня. Но я от неё не умер. Вы не находите это странным?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Хейвуд. «Что твой отец был отравлен? и Я не знаю». Я просто думаю, что этим делом следует заняться». Грей украдкой взглянул на Беатрис. «На каком-то этапе мы подозревали, что ваш дядя Эрми тоже был убит. Но у нас нет доказательств в поддержку этой теории». «Боже, праведный!» – воскликнул Шеридан. «То есть я поражен целых 30 лет? И на протяжении этих 30 лет кто-то систематически убивал всех маминых мужей, да еще и дядю Эрми? Это кажется невероятным». «Я вижу, что ты об этом думал». «Хотя, возможно, ты делаешь выводы, которые делать не следует, и видишь то, чего на самом деле не было». «Всё может быть», — согласился Грей и осушил стакан до дна. «В любом случае, раз ты вспомнил про смерть отца, я решил, что должен обо всём этом сказать. Но сегодня мы этот вопрос не решим. И, как вы все можете догадаться, мне хочется где-нибудь уединиться с женой, а не обсуждать убийство». о н о в таком случае вам нужно побыстрее сбегать отсюда», — заметил Шеридан. «Сюда идёт д ж о ш о а а если учесть, что он всё ещё на меня обижается, то я думаю, что мне лучше пойти пообщаться с Ванессой». «Это вон та симпатичная девушка с чёрными локонами, да?» – уточнил Хейвуд. «Я составлю тебе компанию». «Боже, праведный!» – пробормотал Грей себе под нос. «И это только начало. Теперь Ванесса может выходить замуж за того, за кого хочет, и поклонники просто выстраиваются в очередь». «В особенности, раз она стала ещё более богатой наследницей, чем раньше, благодаря мне». «Наследница?» — переспросил Хейвуд. «Ещё лучше!» Они с ш е р и д а н а м отошли, тихо о чём-то с п о р е б и а т р и с забрала у Грейс т а к а н и поставила его на поднос рядом с ними, надеясь, что теперь им, наконец, удастся сбежать. Но д ж о ш у не дал им такой возможности, он подошёл к ним как раз в эту минуту. «Я... н... хотел поздравить вас обоих». «И, Грейкурт, я еще раз хотел тебя поблагодарить, что не позволил отправить меня на виселицу». «Джошуа!» – воскликнула б и а т р и с «Неужели ты не мог выразиться как-нибудь помягче?» Ее брат с г р э е м переглянулись. «Видишь, что ты наделал? Какая она стала высокомерная и важная после всех этих уроков по подготовке ее к выходу в свет?» Грей поднял руки. «Это не я виноват. Все вопросы к маме». «И леди г в и н нахмурился Джошуа. Беатрис прикусила язык, чтобы не сказать брату, что он уж слишком жадно смотрел на Гвин сегодня, когда она танцевала. «И какой смысл говорить, д ж о ш у всё равно будет всё отрицать?» д ж о ш у тем временем теребил свой галстук, он явно чувствовал себя некомфортно. «Я также хотел сказать, что очень ценю то, что ты сделал, что выкупил дом, предназначенный для вдовствующей герцогини у Шеридана. По крайней мере, мне не нужно теперь беспокоиться, что ты можешь меня оттуда вышвырнуть в ближайшее время». «Он тебя оттуда вообще не собирается выгонять», – вставила Беатрис. «Если только не хочет, чтобы я его потом из-за этого изводила». «А я не хочу, поверь мне», – сказал Грей. «Я верну тебе деньги, хотя мне потребуется какое-то время, чтобы их заработать. Каким-то образом. Ты не должен мне их возвращать», – ответил Грей. «Теперь ты мой брат». На самом деле, если ты хочешь получить другую, более высокую должность в одном из моих поместий, то я не сомневаюсь, что мы для тебя что-нибудь подыщем. То, что гораздо больше подходит человеку с твоими способностями». б и а т р и с хотелось расцеловать его за это, но Джошуа гордо расправил плечи. «Мне не нужна благотворительность, ваша светлость. Я доволен своим положением здесь». «Но Джошуа!» – открыла рот б и а т р и с Грей взял ее руку в свою и сжал, приказывая ей замолчать. «Я все понимаю». сказал он, обращаясь к д ж о ш у е с л и передумаешь, дай мне знать». Брат Беатрис кивнул и похромал прочь, направляясь к двери. «Не приставай к нему. Он гордый человек и думает, что гордость — это единственное, что у него есть. Я всё равно считаю, что он должен принять твоё предложение». Грей усмехнулся. «Но тогда ему придётся уехать от Гвин», — заметил он. Это сразу же улучшило ей настроение. «Ты прав, я об этом не подумала». «Ой, взгляни-ка вон туда!» Грей кивнул в другой конец зала. Торн только что пригласил Ванессу на танец, и она согласилась. И это не понравилось Шеридану. б и а т р и с вопросительно посмотрела на мужа. «А как она могла ему отказать? Ты что, забыл? Чему ты меня учил? Нельзя отказывать герцогам, если они желают с тобой танцевать на балу. Я помню, как ты мне это вдалбливал в голову, и я это очень хорошо запомнила». «А что мне еще было делать, чтобы ты мне никогда не отказывала, если я приглашаю тебя танцевать?» Беатрис легко похлопала себя веером по подбородку. «Это было очень хитро с твоей стороны. Мне нужно устроить тебе разнос за это, очень сурово с тобой поговорить». Он блудливо посмотрел на нее. «Знаешь, что я тебе скажу? Ты поработаешь своим язычком, а я в ответ поработаю своим». И г р е многозначительно оглядел ее с головы до ног, а потом остановил взгляд на о п р е д е л е н н о й ч а с т и ее тела, которая мгновенно отреагировала на это предложение. А Грей добавил хрипловатым голосом. «Что вы думаете об этом, герцогиня?» Беатрис склонилась к нему, чтобы поцеловать его в щеку и прошептала. «Я думаю, что для жениха и невесты наступило самое подходящее время, чтобы сбежать с приема по поводу их бракосочетания». В его глазах горели любовь и желание, сладко перемешиваясь и дополняя друг друга. «Когда?» «Сейчас, любовь моя, именно сейчас!» И они вдвоем выскользнули из зала, словно двое детей, сбегающих из дома на ярмарку.